Событие восемьдесят четвертое. К Уфе ладьи подошли двадцать девятого августа после полудня. Григорий Григорьевич Пушкин лично вышел встречать маленькую флотилию. Он был собой доволен. Удалось бросить весть по местным скотоводам, что в Уфе принимают шерсть по копейке за тюк. Много, конечно, собрать не удалось, но на одну ладью товара хватит. Поузнавал князь у местных, И про землёное масло. И тут вполне удачно. Один башкирский мурза обещал проводить к такому месту княжича, если тот заинтересуется. Прибыла царёва разведка очень удачно. Сегодня была суббота. Завтра же намечался большой базарный день, и местные кочевники должны были пригнать на продажу в Уфу лошадей и овец. Может, Пётр Дмитриевич и для себя что-то подберёт. До князя уже давно дошли вести об обоещи на Белой. Он даже послал туда отряд стрелцов на небольшой ладье с сотником во главе, чтобы проверить невероятные слухи. И слухи подтвердились. Да ещё как! Сотник Артамон Зубов вернулся через две седмицы и бегом бросился в терем к воеводе. Огромная гора трупов на берегу Белой собрала хищных птиц и волков со всей степи. Смрад стоял такой, что ближе, чем на полверсты и подойти нельзя. Если непонятливые торгуты увидят эту гору, то желание ходить в набеги на Русь у них должно пропасть надолго, пока последний из увидевших не умрет. Воевода Уфы был не молод, всяких разных сражений повидал за свою жизнь немало, но такого еще не было. Он сразу же отправил царю грамотку и сказал, что Про Сию не бывалою гору побитых нехристий. Про потери отряда Пожарского он узнал только со слов Иркена, недавно вернувшегося с платами леса. Погибла пара гребцов и не один из стрельцов или служилых татар. Как же Пожарский с Разгильдеевым смогли учинить такое побоище? Князь с нетерпением ждал возвращения княжича, чтобы лично расспросить его Вечером пили здравицы за царя-батюшку, за храброго князя Росгильдеева и мудрого не по годам княжича Пожарского. Петр мед только пригубил, отнекиваясь молодостью. Успеет еще, когда подрастет, попировать на тризни врагов. «Как же ты, княжич, столь малыми силами смог гору-то такую наворотить?» В десятый раз поражался старый воевода. уже прилично осоловевший от здравниц по особой науке, что в книге про древнеримские баталии вычитал, учил я и помощник мой пан Заброжский этих стрелцов. Там написано и о том, как быстро стрелять, и как засады ставить, и как разозлить врага перед битвой, чтобы он голову потерял, сказал воеводе этот отрок. Вот и батюшка твой, по слухам, Всё из засад нападал, да хитростью брал Ляхов. Видно, и в тебе его таланты проснулись. Согласно покивал Григорий Григорьевич. А убиенных в гору складывать тоже в той книге вы читал. В ней и князь, чем непонятнее действия врага, тем больше их бояться. Придут торгуты снова и увидят гору скелетов. Что они подумают? Подумают, что в устрашении им сия гора создана, согласно закивал Пушкин. А может, они подумают, что это у нас обычай такой горы из врагов поверженных городий. Усмехнулся отрок. Князь засмеялся. Далеко пойдёт младший пожарский, врагов в горы укладывает, недро на Урал камне разведывает. Ткань он собирается лучше английской выделывать. Да еще что-то удумал с земляным маслом. Далеко пойдет. Утром князь Григорий Григорьевич, хоть и страдал немного с похмелья, не юноша все же, но поехал вместе с пожарским за городскую стену на базар башкирский. Петр ощупывал шерсть у овец и выбрал себе по какому-то признаку два десятка овечек и пяток баранов. А потом отрок обрадовался до нельзя. продавали верблюдов. Зачем ему в Нижнем Новгороде верблюды? Воевода не удержался и поинтересовался у Пожарского. Будем на шерсть выращивать, ковры делать и ткань особо тёплую. Да и молоко верблюды дают, пояснил Пётр Дмитриевич. Верблюдов у торговца было 6, три пары. Княжец купил всех. Больше ничего интересного Пожарский не нашёл для себя. На пристани Он договорился с купцом из Казани, который привозил зерно, что тот отвезет верблюдов, овец и шерсть, что скупил Пушкин, в Вершилово, в отчину князя Пожарского, в десяти верстах от Нижнего Новгорода. Вечером опять был пир, а утром флотилия, теперь уже из восьми кораблей, отбыла к Казани. — Весной, как реки вскроются, приплывем, — посулил на прощание Петр.